Глава 9. Мы приехали в спа-отель спустя полчаса. И, слава богу, там никаких накладок не произошло. Музыкантов расселили по номерам, которые, надо сказать, пришли им по душе, а спустя еще некоторое время привезли их вещи. Турменеджер объявил, что лорды будут отдыхать до трех дня, после чего поедут на саундчек. Выступление было намечено на шесть, но все прекрасно понимали, что оно будет с часовым опозданием не меньше. Звонить Вадиму я не стала. У него проблемы с дочерью, ему не до всего остального. Поэтому, как он и сказал, я решила поговорить с его замом, а для этого нужно было вернуться в офис. Что ж, время на это у меня оставалось. Я покинула закрытую территорию спа-отеля, на ходу читая комментарии в местном сообществе, посвященном красным лордам. Там уже вовсю рассказывалась байка, как злые орги хотели провести бедных фанатов и устроили фальшивый выход гектора. Несчастные сразу же просекли, что это обман, и кинулись обратно к выходу, но эти мерзкие орги уже увезли прекрасных лордов, чтобы их перекосила и раздербанила трижды, подбросила и снова перекосила, желательно в другую сторону для симметрии. Что характерно самих музыкантов, их чокнутые фанаты вообще ни в чем не винили. По их коллективному мнению, увести лордов решили именно мы, орги. Ребята не понимали, что орги ничего не делают без желания тех, кого они привезли. Бред какой-то. Я снова почувствовала пристальный взгляд, сверлящий спину, и резко обернулась. Из окна спа-отеля, который больше был похож на прекрасную загородную виллу, на меня смотрел Кизон. Да, кажется, это был он. Почему он так смотрел, я не понимала. И села в такси, которая ждала меня, пришлось отдать за него последние деньги, которые у меня с собой были, но дорога на автобусе занимала слишком много времени. Сидя в такси, я думала, возможно, мне стоило сказать Октавию или Грегори о том, что за его лицом идет охота. Я не сказала, подумала, что мы должны сами решить эту щекотливую проблему. В нашем бизнесе много нюансов, очень много. Без согласия начальства я не могу говорить подобные вещи музыкантам, которых мы привозим. Такие вопросы должны решаться на более высоком уровне, тем более, что менеджеры красных лордов точно в курсе насчет того, что за Октавием ведется охота. Не зря в договоре отдельно был прописан пункт о том, что никто, кроме музыкантов и их стаффа, не имеет права входить в гримерки. Я лично занималась созданием табличек с надписью на русском и на английском «Не входить». В райдере при этом было сказано, что таблички должны быть сделаны из натурального дерева. Не знаю, правильным ли было это решение, но я делала то, чему меня научил Вадим. Важные вопросы решать только через него и Павла Аркадьевича. И я не хотела подводить человека, который мне нравился. Я вдруг представила, что Вадим целует меня. Зачем, и сама не знаю. Но вместо высокого, накачанного и уверенного шефа, воображение упорно совало мне Антона из самолета. Наш поцелуй представился мне так ярко, и ощущения были столь явными, что я коротко выдохнула, чувствуя, как в теле поднимается волна тепла и желания. Антон усадил меня к себе на колени и принялся неистово целовать, запустив пальцы в волосы, а после принялся стаскивать футболку, и все это было так явно и ярко, что вспыхнули щеки. Я с трудом отогнала фантазии и потерла лицо руками. Всего лишь фантазии, а столько эмоций сразу. Неужели тот, кого я потеряла, настолько запал мне в душу? Прекрати, у тебя просто давно никого не было, напомнила о себе и поерзала на сидении. Было жарко. Иногда мне становилось обидно, что девушки, в отличие от парней, не могут снять себе кого-нибудь на ночь, придя, например, в клуб или познакомившись на улице. Мужчинам это прощают, даже поощряют, ведь это так круто повышает их статус. Но мы должны вести себя по-другому, иначе сразу станем дешевками и продажными шкурами. Нам можно лишь флиртовать и сексуально одеваться. Меня всегда это раздражало. С Павлом Аркадьевичем я встретилась в офисе. Полчаса он решал с московским агентством какие-то вопросы, связанные с деньгами, и только потом обратил на меня внимание. «Что ты хотела, Наташенька?» — посмотрел он на меня поверх очков, нацепленных на нос. Взгляд его был по обыкновению плотоядным, становился таким, когда мы были наедине. «Поговорить о важном деле», — ответила ему я и села напротив. «Мы не можем отложить это на после концерта лордов», — поморщился он. «У меня дел по горло из-за Вадима». «Это напрямую связано с лордами», — вынуждена была признаться я. «Ладно, говори, что у тебя». И я рассказала. Зам внимательно слушал меня, и чем больше я говорила, тем больше менялось его лицо. Платоядное выражение из глаз пропало, в них появилась сосредоточенность. «Так, понял», — коротко сказал Павел Аркадьевич, стуча пальцами по столу. «Это серьезно. Это очень серьезно, Наташа». «Ого, он даже по имени меня нормально назвал. Я знаю, поэтому и сказала вам». «Хорошо». «Никому больше ни слова. Об этом должны знать только мы втроем. Ты, Вадим и я. Я никому не доверяю, поняла? Слишком ушла, лакомый это кусочек». «Сколько, ты говоришь, эта девица тебе предлагала? Полмиллиона?» — нервно хохотнул он. «Да», — кивнула я. «Кто она вообще такая? Расскажи мне о ней», — велел Павел Аркадьевич. «Только быстро». «И я рассказала, кто такая, как зовут, чем занимается». Он внимательно слушал и продолжал стучать пальцами по столу. Вот, значит, как, задумчиво произнес зам что-то обдумывая. Интересно, интересно. Может быть, мне нужно было рассказать все турменеджеру? спросила я, чувствуя себя не в своей тарелке, а почему и сама не знала? Не стоило, резко ответил Павел Аркадьевич. При всем моем уважении ты исполнитель, такие вопросы решаются на ином уровне. «На уровне руководства. А знаешь, почему? Потому что мы с Вадимом ставим себя выше остальных? Нет, не поэтому. Потому что мы берем за всю ответственность и за твои слова в том числе». «Поняла. Что мы будем делать?» — вздохнув, спросила я. «Заниматься своими обязанностями. Ты поедешь на стадион, я в спа-отель. Позвоню Вадиму и поговорю с турменеджером. Все, — захлопал он в ладони, — пора работать». «Нам нужно пережить этот день с достоинством. Езжай на стадион, проверь все, а я займусь решением этой проблемы». Я встала со стула и, подхватив рюкзак, направилась к двери. «Наташа!» — окликнул меня Павел Аркадьевич, когда мои пальцы коснулись ручки. «Что?» — оглянулась я. «Правильно, что отказалась», — тихо сказал он, его темные глаза блеснули. «Эти деньги не всем по зубам». Он улыбнулся, и в его улыбке было что-то зловещее, темное. Но зазвонил телефон, и его лицо изменилось. «Слушаю, Вадим. Да, все хорошо, только вот есть проблема. Да знаю я, что дочка в больнице. Если мы эту проблему не решим, все в больнице будем. Удели мне минуту». Павел Аркадьевич взглянул на меня и досадливо помахал рукой. «Мол, иди уже, иди. Все решим, и я ушла» с тяжелым сердцем и плохим предчувствием, которое, впрочем, скоро все забылось. Мне самой стали названивать Саша и Лёша, у нас опять возникли небольшие проблемы, которые требовали скорого решения. Мы заказали в гримерке не то шампанское. Поль Роже вместо круг Розе, а нужно было наоборот. И то, и другое шампанское считалось элитным, стоило огромных денег, и лично для меня разницы не было. Но для лордов было, и я вместе с парнями поехала в винную студию. Лёша вёл машину, я сидела рядом и пила минералку, а сзади устроился Саша, который после маскарада и праведной ярости поклонников чувствовал себя неважно. Под его глазом был наливающийся синяк, к которому он то и дело прикладывал пакет с замороженной курицей, купленной по дороге. "Они меня едва не разорвали", рассказывал он севшим голосом. "Бросились на меня, когда парик слетел как зомби. Если бы не охрана, убили бы к чертовой матери. Психи неадекватные". Он жаловался всю дорогу, и на обратном пути, везя ящик дорогущего шампанского, мы с Лешей едва не повторили подвиг фанатов, чуть не прибили ноющего Сашу. «Как думаешь, нам удастся такое шампанское попробовать?» Со вздохом спросил он у меня, когда мы шли к гримерным. Он с ящиком алкоголя, который одержал бережно словно любимую женщину, а я с кучей пакетов, из-за которых было сложно передвигаться. «Как знать», — пожала плечами я, — «тебе так этого хочется?» «Мне хочется шикарной жизни», — пыхтя ответил Саша. «Понять, что это за шампанское такое по штуке баксов за бутылку? Что такое гонять на спортивных тачках, снимать номера в шикарных отелях, покупать шмотки по цене половины квартиры?» «Зарабатывай, — хмыкнула я, — все в твоих руках». «Ты же знаешь, что не в моих», — серьезно ответил коллега. «Я из тех, кто до конца жизни будет прислуживать таким, как они». Из моей груди вырвался вздох. «Я тоже». «Ты тоже», — глухо повторил за мной Саша. «Блин, что за дерьмо, а?» «Да ладно тебе», — отозвалась я, крепче перехватывая тяжелые пакеты. «Зато мы живем честно». «Просто у нас возможностей нет», — фыркнул коллега. «И предложений. Сказали бы мне сделать что-нибудь в меру нечестное и пообещали бы заплатить большие деньги, и я бы отказываться не стал. Живем-то один раз». Я снова вспомнила про предложение Оли и снова вздохнула. А я отказалась. Глупо, да? Саша споткнулся, и драгоценные бутылки по тысяче долларов за каждую едва не полетели на пол. У меня от страха пот на лбу проступил. «Если ты уронишь и разобьешь шампанское, я тебя убью, честно», — пригрозила ему я. Но он не уронил. Мы все донесли в целости и сохранности и тщательно проверили все помещения, отданные под гримерные музыкантам и их бесконечному стафу. Дел было просто не в проворот, и я ни на минуту не могла присесть, носилась по этажу, вися на телефоне и одновременно общаясь с народом. То же самое делали и мои коллеги. Мы должны были проконтролировать все. Температуру, влажность, цвета полотенец, даже чертов рисовый крем, который заказали у крутого кондитера, он лично привез его нам и отдал с важным видом. В последний момент я вспомнила, что мы не отнесли в гримерку «Октавия» минеральную воду «Аквадью». Ничего особенного, обычная, не очень дорогая вода, однако заказывать ее пришлось аж из Нью-Корвана. «Отнеси в гримерку «Октавия», — вручила я пакет с бутылками Саши, который только что освободился. «Где она?» — сморщил он лоб. «Самое последнее. И давай быстрее, они уже подъезжают», — велела я, чувствуя легкий голод, но времени на перекус не было. К четырем часам на стадион действительно прибыли Red Lords проводить саундчек, то есть настройку аппаратуры и звука. Для выступления был выбран самый вместительный спортивно-концертный комплекс в городе — Ледовый дворец. Разумеется, вокруг уже столпилась толпа неугомонных фанатов, которых, кажется, ничего не брало. Но на этот раз проблем не возникло. Музыкантов везли на очень крутом и мощном автобусе, который Юрка проскочил на территорию Ледового дворца. Как проходит саундчек, я не видела. Была занята своими обязанностями, играя роль «принеси-подай». Между делом, я наблюдала за привезенным персоналом лордов, техниками, гримерами и инженерами. Они все были специалистами, действовали слаженно и четко. А особенно мне понравился мелькнувший один раз звукорежиссер, уверенный в себе мужчина средних лет, который орал так, что даже Грегори скромно опустил глаза. Я знала, что от звукорежиссера на концертах зависело, если не все, то многое. И знала, что у лордов он один из лучших, как и инженеры, занимающиеся видеосопровождением и световым шоу. Народ собирался все больше, и я чувствовала, как в воздухе витает предвкушение. Концерт ждали многие и ждали несколько месяцев, а теперь просто жаждали ворваться внутрь и вживую услышать музыку легендарной группы. В какой-то момент я выглянула в окошко в одном из технических помещений, в котором искала швабру, кто-то пролил кофе, и его срочно нужно было вытереть, и увидела людей, которые осаждали здание Ледового дворца, словно воины вражеской армии замок, Они пели, кричали, махали флагами и плакатами. Ели что-то и пили, покупали мерч, фотографировались, улыбались. Я смотрела на них, и мне тоже хотелось оказаться там, внизу, в толпе этих радостных людей, предвкушающих едва ли не самое главное музыкальное событие в своей жизни, но я должна была быть здесь, внутри, в этой крепости, чтобы помочь устроить шоу, которое они так ждали. И не беда, что я стою со шваброй в руке. Несмотря ни на что, я чувствую свою значимость. Я — одна из тех, кто организовал все это. Я боролась за это. Я занималась всем, чтобы этот день настал. Это все, и я в том числе. Долгие месяцы подготовки и переговоров лежали в том числе и на моих плечах. Я не бесполезная идиотка, у которой нет причин, чтобы жить, лишь пара причин, чтобы существовать. Мне необходимо было чувствовать себя полезным человеком. Мне не нужна была слава, и даже деньги играли второстепенную роль. Здесь, в небольшом концертном агентстве, я нашла себя. Я делала, что было нужно другим. «Спасибо за эту возможность», — прошептала я, взглянув в густое синее небо, опаленное майским солнцем. Я умела быть благодарной небу. В пять часов начали запускать людей. В шесть, разумеется, концерт все еще не начался. Это была классика жанра. Но не потому, что музыканты или организаторы были мерзкими идиотами, которые хотели поизгаляться над поклонниками и заставить их подождать подольше. За год моей работы я сделала простой вывод. Часть зрителей приезжает в клуб или на стадион не заранее, а за 20, порой и 15 минут до начала выступления. На входе возникают огромные очереди, проходить нужно через досмотры и делается это не так уж и быстро. Поэтому концертный зал наполняется медленно, а исполнитель должен начать выступать, когда хотя бы 90% купивших билеты находятся на своих местах, а лучше все 100%. Именно поэтому выступают группы на разогреве. Кстати, у Red Lords это была привезенная из США молодая рок-группа. Хотя я слышала, как Вадим обсуждал с кем-то, что лорды изначально запросили себе на разогрев другую команду, нашу отечественную на краю. Но те, разумеется, послали их к чертям собачьим. У них был не тот уровень, чтобы выступать на разогреве. Я не могла попасть в зрительский зал, должна была находиться за сценой, но, клянусь, у меня по рукам поползли мурашки, когда музыканты прошли мимо меня на сцену в сценических образах. Они больше не были обычными, и такими их делали непрофессиональный грим, мрачная концертная одежда и музыкальные инструменты. Такими их делал особый дух, витающий в воздухе, дух свободы и музыки, дух бунта, живущий в каждом из нас, дух творчества, их дух, созданный ими, их песнями, их поклонниками. Все шестеро музыкантов прошли совсем рядом со мной, и я смотрела на них широко распахнутыми глазами. Я была на многих концертах и как организатор, и как слушатель, но я никогда не видела таких, как они тех, кто буквально заряжал одним своим видом. Да, они походили на демонов. Рок-музыка всегда тяготела к тьме, но тьма безумно шла им. Она подчеркивала их особенность и концептуальность стиля, придавала шарма, заставляла других тянуться к ним, очаровывала. Они шагали один за другим к выходу на сцену, за которой творилось настоящее безумство. Поклонники лордов неистово звали их, перекрывая музыку — И я знала, что как только музыканты окажутся на сцене, криков и эмоций будет еще больше. Последним шел Кизон, тот самый странный Кизон, у которого лицо было разукрашено так, что мне стало не по себе. Еще больше мне стало не по себе, когда он уставился на меня и послал воздушный поцелуй и клацнул зубами, так, словно собрался меня сожрать. Сама не осознавая, что делаю, я покрутила у виска, а только потом опомнилась. «Да я из ума выжила, это же рок-звезда!» С другой стороны, он этого жеста понять не должен, в англоязычной среде, кажется, его нет. Музыканты остановились у самого входа на сцену, встали в круг, обнялись, положили руки друг другу на плечи. Кто-то из них что-то сказал, и они рассмеялись, а после Гектор первым уверенно вышел на сцену. Представление началось. Что творилось на стадионе? Люди словно обезумели, да и сами музыканты напоминали безумцев каждым своим движением. Световые эффекты то ослепляли, то погружали в звездную тьму. Музыка гремела так, что, казалось, стала моим пульсом. В этой музыке ритм побеждал гармонию, и меня не покидало ощущение, что она и снаружи, и внутри меня. И я сама стала музыкой. Дерзкой, яростной и бесконечной. Я никогда не любила рок, но сейчас, стоя сбоку от сцены и видя происходящее и на ней, и в зале, прониклась и вдруг поняла Сережу, который стремился к этому. То, что вытворяли парни на сцене, было его мечтой. Семь лет назад Галас. На берегу моря сидела влюбленная пара, парень с растрепанными светлыми волосами и рыжеволосая девушка. Жара уже спала, она уходила с сумерками. Солнце медленно наклонилось к горизонту, озаряя небо оранжевыми всполохами и прожилками, а воду — коралловым светом. Волны мерно лизали гальку и камни, омывали теплой пеной ноги парня и девушки. Пахло солью и свежестью. Влюбленные изредка целовались и разговаривали, им никто не мешал. Пляж был пустынным, в этом месте не бывало туристов. Они в основном посещали пляжи в центре города и гуляли по главному проспекту Фруктовому, что извилисто тянулся вдоль берега. «Я мечтаю попасть на концерт лордов», — сказал Сергей, глядя на то, как солнечный диск наполовину скрывается за горизонтом. «Зачем, котенок?» — удивленно спросила Наташа, положив голову ему на плечо. «Хочу почувствовать по-настоящему, каково это — ощущать их музыку кожей». «Говорят, они устраивают настоящее шоу. Жаль, к нам не приезжают. Даже в Москву. Мы, как всегда, на отшибе. Парень с досадой кинул камень в воду. «Ты попадешь, если хочешь», — успокаивающий погладила его по руке Наташа. «Пусть позднее, но попадешь». «Не смейся, но я скажу тебе одну вещь, солнышко», — повернулся к ней Сергей. «Наедине они всегда так друг друга называли — котенок и солнышко». А когда рядом были посторонние и по именам, Сергей стеснялся своей нежности. Что же, прошептала Наташа, я хочу научиться у них быть крутыми, я хочу создать свою группу, а когда создам, стану известным и богатым и сделаю тебя самой счастливой. Пообещал Сергей, поворачиваясь к Наташе и целуя ее в губы. Она не сопротивлялась, напротив, ждала этого. Они так увлеклись друг другом, что не заметили, как село солнце и как на пляже. Появилась машина, дорогая, черного цвета. В ней сидела еще одна парочка. Блондин с орлиным профилем в черных очках и дерзкая брюнетка. Они, видимо, приехали на свидание, только опоздали. Закат подходил к концу. Наташа оторвалась от Сергея, почувствовав на себе чей-то взгляд, и прикусила губу, поняв, кто приехал на пляж. Пока брюнетка что-то говорила, блондин смотрел на нее, сидя на капоте своей машины. «Давай идем, нервно сказала Наташа, опуская взгляд. «Почему?» — не понял Сергей. «Из-за этого... Как его зовут?» «Альберт», — сухо ответила девушка. «Он же твой одноклассник, почему ты его избегаешь?» — наивно спросил парень. «Мы могли бы начать тусоваться с ним и его друзьями. Это было бы круто. Все знают, кто его папаша и сколько у него денег». Дура, резко оборвала его Наташа. «Никогда не связывайся с ним. Никогда, понял?» «А теперь уходим». «Куда?» — возмутился Сергей. «Куда угодно. Просто давай уйдем», — попросила девушка, вскакивая на ноги, и Сереже ничего не оставалось, кроме как встать следом за ней. Они ушли, а блондин нехорошо улыбался им в спину.